А двор посмотрел на кровать, к которой были прикреплены таблички с именами каждой его жены на русском и персидском языках. Эти надписи делал Лебедев, за что Сухов обещал ему в будущем дополнительный паёк. И потемнел от гнева. "Станьте каждая у своей кровати", приказал он. Женщины подчинились. "Джамиля, разве тебе плохо жилось у меня? Почему ты опозорила моё имя?" спросил Абдулла. В мрачном голосе его проскользнули грустные нотки. Разве я не любил тебя? А ты, Лейла, обидел ли я тебя хоть раз? Почему ты не умерла, когда тебе предложили стать бесчестной? Разве ты не клялась мне в том, что всегда будешь мне верной женой? Адельчатай, помнишь тот день, когда мы впервые встретились с тобой? Почему вы стали на путь бесчестия? Почему обесславили моё имя и покрыли его позором? Мы были верны тебе, господин, тихо сказала Дженля. А кто поверит этому? Вы ведь побывали в руках неверных. Да простит меня Аллах, но нет вам прощения. Пришёл ваш час. Произнеся слова осуждения, Абдулла не испытал с своим жёном ничего, кроме раны душе. Горькая тоска по единственной любимой им женщине не оставляла его. Он спустил предохранитель своего Маузера. Сзади донесся легкий шорох. Обернувшись, Абдула увидел в узком окне Сухова. Тот сидел на подоконнике, позади него свисал пулемет на веревке, в руке он держал револьвер. Руки вверх и лицом к стенке, негромко приказал Сухов. Абдулла медленно поднял руки. Брось оружие, если что, стреляю, ласково добавил Сухов. Абдулла нехотя раскрыл пальцы, сжимавшие рукоятку тяжёлого пистолета, и маузер с глухим стуком упал к его ногам. И кинжал. Сняв с пояса кинжал, Абдулла бросил и его на пол. И пять шагов вперёд. С улыбкой сказал Сухов: Абдулла сделал пять шагов, не отрывая косого взгляда от Сухова, готовый в любую минуту перехватить инициативу, но Сухов был опытен в каждом своём движении. Это Абдулла определил сразу. Вместе с тем, он, как и Сухов, при его пленении на берегу с некоторым облегчением подумал о том, что если его не застрелили сразу, значит, он зачем-то нужен. И теперь у него есть время, а следовательно и возможность изменить ситуацию в свою пользу. С этой минуты Абдулла стал напряжённо ждать подходящего момента. Сухов спрыгнул с подоконника, таща за собой пулемёт, ногой отбросил подальше кинжал, Маузер взял себе. А теперь вели своим нукером убираться отсюда. Абдулла покосился на Сухова. сверкнув глазами. Чуть что я не промахнусь, Сухов спрятался за высоченную спинку музейной кровати, которую приволок и собрал для Гюльчата и Петрухи. Оттуда Сухов держал Абдулла на мушке. "Абдулла, руки-то опусти", посоветовал он ласково. Абдулла опустил руки, гневно закричал: "Махмуд, в комнату склонившись во шёломну мур". Идите грузить баркас, приказал Абдулла, не оборачиваясь. Я пока тут останусь. Если к полудню не появлюсь, придёте расчитаться за меня. Нукер, не понимающе взглянув на женщин, помедлил, топчась в дверях. Пошёл вон, приказал Абдулла. Нукер с поклоном удалился. Сухов, отцепив верёвку от пулемёта, отпустил её. Противовес с камнем полетел вниз, угодив стоящему как раз под окном нукеру по голове. Тот свалился, но полежав немного, вскочил на ноги и побежал за торопливо покидающим территорию дворца нукерами. Зухов, подталкивая бдурством стволом револьвера в спину, провёл его на первый этаж музея к Зендону, полуподвальной тюрьме. Это была комната За решетчатыми окнами и дверью, запирающейся снаружи на засов. По дороге Абдула спросил: "Ты кто? Сухов я. Может слыхал?". Абдула слегка наклонил голову. "Давно я хотел с тобой встретиться, Курбаши Абдула. Слыхал много, а вот встретиться не довелось. Теперь встретились", мрачно усмехнулся Абдула. Сейчас он понял, кто его пленил. Ему рассказывали про этого ловкого и удачливого и наверное, который умудрился с воды взорвать плотину Асланбая, взял в плен самого чёрного имама в одноимённой крепости. Именно там Абдулла 2 дня назад оставил своих жён. Посадив Абдуллу в зиндон, сухов задвинул засов, вбив его для верности ладонью. И тут к нему подбежал Петруха. Парень был жив и невредим благодаря своей дающей осечку винтовки. "Ты где пропадал?" строго спросил Сухов. "В разведку ходил, товарищ Сухов. Они там грузятся", доложил Петруха. "Останешься здесь и не спускай с него глаз", приказал Сухов, ткнув пальцем в решётку Зендона, за которой виднелось угрюмое лицо пленника. "А я схожу на берег. Поглядим, как они грузятся".